Глава 29 Врана смахнула паутину с зеркала на платяном шкафу, погладила рукава своей коричневой бархатной жакетки, потрогала черных бабочек на манжетах блузки, пристроила шляпу с вороньим пером на голове. Волосы блестели и пахли яблочным шампунем. Врана сошмурилась, подумала про родителей. Оставалось надеяться, что она поступает правильно. Нет, у нее никакого желания отдавать Брэму чемодан. но необходимо вернуть Лене. Маку плохо без мамы. Нельзя собирать ее из семьи. Пробила полночь в небо над замогильником взвились вороны и летучие мыши. Врана и Кити сидели на диване, чемодан стоял у них между ног. Кити зажала уши руками. Рок от большого барабана катился по улицам. и трещин на тротуарах вырывался виз рожков и выползали тени. Врана знала, Кити очень не нравится этот обмен. Ей, собственно, вообще все это не нравится. Но знала Врана и то, что когда Кити проведала о могуществе черной бабочки, у нее отлегло от сердца. Она поняла, что с Враной ничего не случится. Сама Врана совсем не была в этом уверена, ведь ей придется отдать в чужие руки источник своей силы и защиты, но иначе никак. Оставалось надеяться, что бабочка. Ничего не станет делать для Брэма. Врана раздвинула занавески и выглянула наружу. Вот-вот начнется парад. Карета, запряженная двумя лошадиными призраками, в красной, украшенной самоцветами сбруи с дребезгом съезжала с цветочного холма. Брэм сидел, выпрямив спину и крепко держал поводья. Келли восседала на своем обычном месте. Врана прижалась носом к стеклу, между Бремом и Келли сидела женщина, завернутая в бурое одеяло. Лени патель, лицо ее осунулось, посиневшие руки были все в волдырях. Да, она сильнее сильного, если выжила в подземелье. Вране страшно хотелось, чтобы лени поскорее вернулась домой к Маку и Виджаю. За каретой плыла Карабелла в белом парчевом платьице с красной росой. Глаза, как два черных зеркала, врана поморщилась. До нее долетел явственный запах тухлого омара. Кейти, сидевшая на диване, тут же завернулась в одеяло, а Врана открыла входную дверь. Встала на пороге с чемоданом в руке, очень надеялась, что выглядит устрашающе. Парад потянулся дальше по улицам, время от времени останавливаясь и дожидаясь очередного удара барабана. Карета, проезжая мимо Враны, замедлила ход, Брэм приподнял шляпу. Келли смотрела прямо перед собой, будто и не замечая девочки. Бедная оленя опустила глаза в пол, а может, просто закрыла глаза. Трудно было сказать наверняка. От дверей из переулков наползали тени. Мимо враны шаркали зомби, банши и гули. Люперца явилась волчьим обличье, она то исчезала в толпе, то выныривала оттуда, глаза пылали и блуждали. Она остановилась под фонарем, ухмыльнулась в ране, какая она предсказуемая! Из воздуха вылепились призраки в драных костюмах с букетами диких цветов и цветущего боярышника. От улыбок на костлявых физиономиях Врана похолодела. Бугиман нагнулся сорвать цветок розового шиповника. Вгляделся в него мутными блестящими глазами, вставил в петлицу на пиджаке. Он нынче без дымки. Тот спит, наверное. Врана очень надеялась, что у песика есть удобная лишанка. Ханна и странная пара улыбнулись друг другу, помахали руками. «Все мертвые, Жуть!» «Но есть среди них и хорошее», — подумала Врана. Она знала, что не все мертвые такие, как Брэм. Некоторые ей даже помогали. Например, капитаны Мара. Врана лихорадочно обшарила толпу глазами, но этих двоих не увидела. Парад прошел мимо дома Китти, эхо барабанного боя и воя призрачных рожков растаяло в пустоте. Парад завернул за угол и растворился в ночи. Почти половина первого. Врана засунула записную книжку в карман. «Я ненадолго», — сказала она, подходя к Кити и обнимая ее. «Хорошо, Врана. Удачи тебе. Я, наверное, совсем свихнулась, если отпускаю тебя туда. Можешь на меня донести в социальные службы. Не переживай. все будет хорошо. Со мной моя подружка из чемодана». Ага, и ты собираешься ее отдать? Я знаю, прошептала Врана, по ногам побежали мурашки страха, но бабочка поймет и не подведет нас. Держа чемодан в руке, Врана переступила порог и шагнула в ночь.